Глава 15. Чем мужчин пугает ювелирный отдел? Да многим. Изобилием украшений, которые, по сути, различаются только дорогим металлом и тем, для украшений какой части тела предназначены. И, естественно, самым большим страхом был не угодить любимой женщине. Купить то, что и придется не по душе, а новости стеллар с украшениями, а за ним еще один. Что выбрать? Тут цветочки, там простые бручальные кольца, здесь с печаткой, в соседнем ряду в виде корон. Владим, кстати, на них посмотрел чаще всего. «Как думаешь, Наташа примет от меня такой подарок?» Он покатился на колечке и думал о чём-то своём. «Она у нас королева», — хмыхнул. «Нужно только выбрать что-то очень красивое». «Угу», — утвердительно качнул головой. «Покажите мне вот эти кольца». Обратился к девушке и поджал губы. Я же ещё походил по магазину и стал как вкопанный рядом с будущим мужем матери. «Вадим», — позвал мужчину, — «а ты знаешь размер пальца мамы?» «Знаю», — коротко ответил, что-то высматривая. Крутя очередной колечко в руках. А я не знал. Так, спокойно. Нужно просто вспомнить, какие украшения носила Елена. Серьги. Да, но они у неё маленькие и почти незаметны за волосами. Ещё есть цепочка с крестиком. И всё. Так, без паники. Мне просто нужна помощь человека, который знает Лену как свои пять пальцев. Достал телефон, чувствуя, как подрагивают пальцы от волнения. Быстро нашёл нужный номер и даже с облегчением выдохнул, услышав знакомый голос. «Матвеюшка, привет!» Зоя обратился к матери Лены. «Выручай». «Что случилось? Если вновь Зварский, то ему скоро не до вас будет. Начнется судебное разбирательство и дележка имущества. Мои хорошие знакомые нашептали Людмиле, что и бизнес отца надо отжимать или хотя бы часть. Так что скоро будет у него весело». «Да не взварском дело». Как-то дерганно ответил. «Лена любит золото или серебро?» «Золото. Размер пальца. Семнадцатый. И бери что-нибудь оригинальное, необычное». Она мне любит всё блестящее, как сорока. Хоть никогда и никому в этом и не сознается. Зоя, ты меня спасла. Спасибо. Будет тебе, зятёк, посмела женщина. Удачи. Вот теперь, имея хоть какие-то подсказки, я смог обратиться за помощью к продавцу. Девушка в строгой чёрной юбке белой рубашке со знанием дела подошла к моему вопросу. Мы убрали все колечки с камнем в центре, также не стали рассматривать те, у которых была россыпь камней по всему ободку. Пусть они блестели, Но хотелось чего-то необычного. Вадим он короны выбирает, причём побольше, да чтоб побогаче смотрелось. А для Лены хочется чего-нибудь лёгкого, изящного. Вот, например, это колечко с сердечком, одна половинка которого сделана из белого золота, и по краю шла россыпь камней. На пальчике будет смотреться интересно, и необычно. Я указал девушке, которая застыла напротив меня неподвижной статуей, на понравившееся украшение. Она быстро достала его из лотка и протянула мне, позволяя не только полюбоваться но ну и лично потрогать и рассмотреть. И как только взял подарок в руки, то понял, лучшего просто не найду. «Беру». Привнесли одновременно с Вадимом и громко заржали, вызывая ответные улыбки у девушек. «Коробочки?» «Ох, черт, еще и коробочки. Вадим взял в виде раковины для жемчужины. Я же выбрал небольшой красный футляр-шкатулку». Вышли из салона довольные собой и очень счастливые. Было ощущение, что завоевали город, который были готовы положить к ногам женщин, которых любили. «Кстати, а я ведь так ни разу об этом лени не сказал. Надо срочно исправляться». Пока шли к машине, позвонил девушке. «Привет». Понимал, что отвлекаю от работы, но ничего не смог с собой сделать. Вот распирал у меня, и все тут. «Что-то важное?» – спросила, явно чем-то увлеченно занимаясь. «Очень важное. Отвлекись на секунду». Услышал, как скрипит кресло, видимо, Лена откинулась на его спинку. «Все», – произнесла, – «слушаю тебя». «Лен, я тебя люблю». Послышался сдавленный то ли сдох, то ли схлип. Потом девушка явно скачила со своего места и куда-то побежала. «Правда?» Сквозь стук каблуков и тихий голос был почти не слышен. «Правда. Надо было давно сказать. А я у тебя тугадум». Ленка рассмеялась. «Ты мне своим признанием до слез довел. Прибереги слезы до вечера». «Зачем?» – паника в голосе. «Узнаешь. Все, мне некогда». Рассмеялся, когда она стала на меня ругаться. «Люблю тебя. До вечера». Вадим с гордо поднятой головой шел рядом явно представлял, как будет делать предложение Наталье. У него даже время от времени появлялась улыбка на лице. Хотя этот человек позволяет себе проявлять эмоции крайне редко. «Тебе еще машину нужно посмотреть», — напомнил он, когда уже было собрался в офис. «Точно». Подхватился. «Что посоветуешь?» Мужчина в задумчивости почесал подбородок и кивнул своим мыслям. «Сейчас увидишь». Он быстро тронулся с места и довольно ловко влился в поток машин. уже минут через 30 Мы подъезжали к дилерскому центру Toyota. Что ж, у Вадима губа не дура. Выбрал далеко непростую марку машины. Солидно, стильно и качественно. Прокомментировал свой выбор мужчина, быстро идя по направлению к высоким дверям, которые приветливо разъехались в разные стороны, пропуская нас. «Я за кофе, а ты смотри». Вот так просто, без раздумий и особых метаний по городу в поиске той самой машины мечты, оформил себе Toyota Camry. Конечно, всю сумму за раз не потяну, но растягивать её на пять лет не собираюсь. Сейчас появилась возможность выплачивать рассрочку быстрее. Ещё нужно заняться квартирой. Обязательно. Жить всю жизнь в съёмном жилье нехорошо. А у меня тут как бы семья намечается. Нужно своё уютное гнёздышко. Вадим привычно разместился слева от меня, за рулём своей большой машины. И на этот раз плавно тронулся с парковки. «А где ты предложение делать будешь?» его вопрос не был для меня неожиданным. Я уже давно об этом думаю. «Точно не в ресторане». Отозвался, прикидывая несколько иные варианты. моя недолюбленная натура вдруг начала придумывать интересные варианты для романтического вечера. «Почему?» – удивился Вадим и даже притормозил обочины, чтобы поподробнее узнать причину. «Тому что банально. Как у всех. У нас с тобой дамы самые лучшие и достойны чего-то волшебного и незабываемого». «А что придумал ты?» ненимался мужчина, нахмурившись. «Я сделаю предложение сегодня вечером, когда отправимся на небольшую речную прогулку на теплоходе. Только, чур, за мной не повторять». Вадим недовольно отвел глаза, и откинулся на спинку сидения. «Теперь давай мне подсказывай». Вот за таким разговором мы и добрались сначала до речного порта, где я узнал расписание теплоходов и забронировал небольшой катер, на котором можно было удобно разместиться за столиком. Потом заехали в торговый центр, где вместе с Вадимом набрали закусок и выпивки на вечерние мероприятия. Мужчина будет делать предложение на катке. Вот так неожиданно он решил. Ну и еще согласился купить море шаров, который подарит потом. Вернулись в офис почти к самому закрытию. К тому моменту наши дамы в нетерпении стояли у главного входа в здание и высматривали в толпе своих неугомонных мужчин. «Что ты задумал?» Вы полили и Наташа одновременно. И пока Вадим утаскивал маму в машину, я вел свою девушку к припаркованному красному жуку, который весело подмигивал фарами. «А у нас сегодня очень насыщенная программа», сразу обозначил, когда уселся на водительское кресло и завел мотор. «Переодеться не успеем». Посмотрел на часы. И сразу же вырулил на оживлённую дорогу в противоположную сторону от дома. «Ты можешь сказать, что случилось? Это как-то связано с отцом?» «Поверь мне», — отозвался, внимательно следя за дорогой. «На нём одном мир не сошёлся. Есть вещи намного важнее». Лена недоверчиво на меня посмотрела. «Тогда что?» — не унималась девушка. «Ммм, сюрприз?» — улыбнулся уголками губ. этого сюрприза целый день как на игогах сижу», — пожаловалась Елена, недовольно vidéo, складывая руки на груди. «Поверь». «Тебе понравится». Потом нахмурился и добавил. «Надеюсь, что понравится». Как-то до этого я рассматривал только положительный вариант исхода событий. Был уверен на все 100%, что мое предложение примут, что сюрприз понравится. А вот сейчас даже как-то внутренне напрягся. Хоть бы все получилось.